Глава 55. На призывной клич сторонников мертвого фон Балки откликнулось немало кульмских рыцарей. Ливонт с же тесной кучкой скрулились вокруг своего предводителя. Остальные братья и полубратья ордена медлили в нерешительности. Приезжие рыцари-гости выглядели совсем уж рассеянными. Не зная, чью сторону принять, они отступили от ресталищной ограды. Напуганная чернь откатилась тоже. Знатные дамы почувствовали, что турнирные игры закончились и теперь с визгом и давкой спешили покинуть трибуны. Ресталище грозило превратиться в поле боя. Ливонцев в этом противостоянии оказалось значительно меньше в русских рыцарей. Правда, Дитрек все еще размахивал шмайсера. Но сколько у него там патронов осталось? Вряд ли больше десятка, а стрелок он никудышный. И повторная стрельба никого уже не застанет врасплох. Страшно будет, конечно, но если противник преодолеет этот страх, фон Грюнингену крышка, один-единственный ствол, будь он хоть ангельского, хоть дьявольского происхождения, не остановит бьющихся за власть. Рыцари расходились точнее тевтоны, перли на ливонцев молчаливой злобной массы. Строить привычную свинью в пешем строю, да на реставичной площадке, не имело смысла. Кульмские гристоносцы просто спрыгивали с трибун, Подныривали под ограждение и шли по утоптанному грязному снегу. Вмечался самый зрелищный турнир этих дней. Пеший групповой на боевых мечах без правил и жалости. Кравовая рубка на уничтожение. «Остановитесь, грешники!» Вильгельм Маденский попытался предотвратить столкновение. «Ага, как же! Ливонцы, те бы и рады решить дело миром. Однако прусско тевтонскую братью бархатная революция не устраивала». Совершить переворот малой кровью не удалось, крови сегодня прольется больше, гораздо больше. Кульмские тефтоны не вняли призывам папского легата, фон Балки убит, а верховная орденская власть на глазах утекла из Пруссии в Ливонию. Этого допустить они никак не могли, а сгоряченные кульмцы намеревались попросту давить ливонцев массой, невзирая на силы ада, подчинившиеся фон Глюнингену и рыбки его преосвященствам. Епископ Моденский угрюмо замолчал, молчала его черносутанная свита. И то верно, что мог сделать увещевание священников там, где обнажена отточенная сталь, мечи блестели на солнце, у посланцах Рима забыли окончательно. Забыли все, и напрасно. Краткая команда его пресвященства прозвучала, когда между противниками оставалось несколько шагов. А фон Грюнинген уже целил по первой ломаной шеренге кульмских рыцарей, Бурцев не расслышал, что именно произнес сергей но увиденное было более чем достаточно, и увиденное совсем уже не везет ни какие ворота. Епископская свита действовала четко, слаженно. Делай раз, распахнув до широкие плащей. Делай два, не мечи и кинжалы, а укороченные шмайсеры появились из-под черных сутан. Делай три, и священнослужители ловко встаяли магазины, щелкнули затворы. Чернорясники изготовились к стрельбе. Сам папский легат держал в руке Вальтер. Судя по стойку, который принял Патре адрес пистолетом, ему обращаться уже приходилось. И не раз. Невероятно! Что же все-таки здесь происходит? Ясно одно. Не только тайный рыцарь со сайтовским кольцом и кинжалом, причастен к обучению Ливонского ладмейстера о стрельбе из МП-40. Скорее всего, и фон Глюненген, и тайный рыцарь, и папский легат со своей... Севдомонашеской братьей действуют здесь заодно. Хотя какой он там нафиг легат? Наверняка кульпский священник был прав. Настоящий посланник Рима сгинул в болоте, оставив после себя лишь епископский жезл, добочку Рейнского. Теперь Торгутцев не сомневался. Непростые разбойники напали на обоз его преосвященством. И не случайно дырка в винном бочонке фон Барнхельма так напоминала пулевое отверстие. Судя по всему, тайные планы Гитлера и Гиммлера – Переклеить историю не ограничились по ссылке их прошлого одного-единственного переговорщика. ССовцев-хрононавтов в неспокойное 13-е заброшено больше, гораздо больше. Как? Это уже другой вопрос. Но глядя на автоматчиках в одеждах священнослужителей, Бурцев осознал, насколько наивно было с его стороны убеждать себя в обратном. Фашики ребята предусмотрительные и перестраховщики еще те. Не вышло у них с Коннотом Тюринским, Так получится с Дитрихом Фон Грюнген. Все ведь сходится. Кто-то расстрелял епископский обоз и на скорую руку замел следы преступления. Кто-то после этого играл чужую роль, пряча под монашескими рясами шмайсера. Кто-то помог ливонскому адмейстеру устранить основного конкурента в борьбе за пост орденского грандсмейстера и объявил смерть фон Балки вожьим проведением. Кто-то явно и грубо проталкивает Верховные Магистры Братства Святой Марии Дитриха фон Грюнингена и всячески поощряет его план крестового натиска на восток. «Фойер!» – рявкнул тот, кто выдавал себя за епископа Вергерия Мамаденского. И сам сделал первый выстрел. Сверкнуло, верхотнуло, ткнулся лицом в снег с в тевтонском плаще. «Так вот ты какой, пастор шлак метнула у Бурцева дурацкая мысль. Еще десяток стволов отхакнули огненную отрыжку. О, святая братья монашеских хорияниях палила толково и метко, выкашивая экономными короткими очередями в два-три патрона мечников фон Балки и недовольных пульмских рыцарей. Дружные залпы ангельского оружия претверли впечатление и на ливонцев. Свита ладмейстера Зитриха дружно бурухнулась на колени. Сам перепуганный фон Гюнинген забыл о своем грозном оружии и торопливо огораживал себя от свистящих пуль крестным знамением. Пули, впрочем, ливонцев не трогали. Всевдо-юпископ и его команда были хорошими стрелками. Сторонники покойного фон Балки один за другим падали в грязный снег. На белых плащах с черными крестами расплывались красные пятна. Крики, вой, ор, стоны и проклятия оглашали ареставище. И все же с полдюжины тевтонов дорвались до врага. «Гот me ту!» Обезумевшие от редкой, но гремучей смеси ярости и страха, они врубились в холенно преклоненные ряды ливонцев. Полетели срубленные головы тех, кто не успел подняться и принять бой. Звенели мечи более расторопных. вспыхнула бешеная рукопашная схватка. Часть прусских рыцарей, верных фон Балки, тем временем с фланга атаковала трибуны. Откуда палили присталищу святоши фальшивого Венгельма Маденского? С другой стороны на помост лезли кульмские кнехты. Мелькнули в воздухе арбалетные болты. Один из автоматчиков прикольчивался со стрелой в животе. Ореванное всталище вокруг него стояла несусветное. Пули свистели всюду. Одна шальная, рикошетная, царапнула королеву турнира.